Вышли нееловские мужики, все красные, смурные, гогочущие. Иные основательно покачивались, а вот электор. Тот самый знаток крестьянских душ Розенблюм. И им оказывается, к полному изумлению Кирилла, никто иная, как Цилька Розенблюм, одна из нининых синеблузовок. с которой он не раз смыкался во время жарких споров в серебряном бару на почве близости их генеральной линии партии. Молодая рыжая и несмотря на густую россыпь веснушек, не лишенная даже привлекательности женщина, страннейшая комбинация одеяний, модная лет двадцать назад шляпка, военная гимнастерка подпоясанная командирским ремнем. Длинная юбка чтицы декламатора, кирзовые сапоги создавала даже определенный стиль. Да-да, товарищи, говорила Цылька, сопровождающим ее мужикам, британский лев сейчас это главный враг мирового пролетариата. Мужики реагировали с уважением. У лев, оно, конечно, зверь серьезный, гибкий. Окладистый ему ид тоже жрать-то надо. Кто-то хмыкнул, кто-то прыснул. Лекция явно удалась. Эх, час без горя. Кирилл возмутленно смотрел на Цетцилию. Ее появление в этом медвежьем углу, где так все не похоже на теоретические модели, где просто, честно говоря, руки опускаются. где испаряются самые строгие убеждения, обрадовала и вдохновила его. Вот наша девчонка, москвичка, марксистка, большевишка дерзко работает тут в самой гуще бывших Антоновцев. Значит, и посюду есть наши, нас тысячей. Мы промоем глаза этому народу. Цацелия заметила его стоящему у стены, на которой еще видны были затертые образы святых, хохотнула и подошла с протянутой рукой: "Градов, фискульт, привет, дай пять!" Крепко пожимая ее руку, Кирилл воскликнул: "Розенблюм, вот уж не думал, что этот лектор Розенблюм это ты, Розенблюм. Сколько ты здесь будешь? Дней пять?" — сказала Цицилия. — Я тоже. — Значит, и поедем вместе? Они улыбались друг другу. Над ними по церковной стене был протянут лозунг «Отрубим когти кулаку». — Пошли шамать! — предложила Цицилия. — Ну, пошли пошамаем! — с восторгом согласился Кирилл, хотя ему раньше и претил жаргон, московской камсы по лицу присутствующего Пети Птахина проходили счастливые блики он явно мечтал о системе партийного просвещения в один из этих последующих пяти дней а именно в один из мрачнейших Гнусно моросящих пополудней. Кирилл и Цицилия тащились по еле проходимым потоком грязи. Дожди заливали горелого. Урожай гнил в полях. Утро колхозного строя было исполнено поросячьего ненастья. Молодые люди продолжали теоретический марксистский спор. Цицилия, будто отмахивая ритм рукой, вещала «Деревня сейчас!» развивается в строгом соответствии с нашей теорией. И Сталин, как великий марксист, прекрасно понимает, что мы не можем от нее отклоняться. Это научный закон Градов, понимаешь? Элементарная диалектическая революция. Кирилл вдумчиво следил за прохождением каждой ее мысли и за ее уст, «Сумрачные хляби», «Кивал», «Где я с тобой согласен, Розенблюм?» «Теоретически у нас нет расхождений, но в практике, мне кажется, мы иногда перегибаем палку». Они завернулись за угол единственного в селе двухэтажного каменного дома, где помещались совет и правление колхоза, и тут их спор прервался. В этой части села, что открывалось за поворотом, происходило что-то необычное. посреди дороги стояла колонна из полудюженных армейских грузовиков с откинутыми бортами. Красноармейцы, державшие винтовки с примкнутыми штыками, мелькали в крестьянских усадбах по обе стороны улицы, выгоняли из изб рыдающих и вопящих баб. весьящих от страха детей и ошеломленных стариков вышвыривали в грязь жалкие пожитки вертящиеся тут же сельские активисты на месте коллективизировали оставшийся мелкий домашний скот а также уток и кур разгоняли пенками и камнями бесполезных членов хозяйства собак и кошек Кошки по свойственной им природе немедленно утирали, кто с глаз долой, кто на недосягаемые ветви деревьев, чтобы оттуда наблюдать происходящее в вечном, начинающееся с пирамид качестве созерцателей человеческой истории. Собаки, не в силах преодолеть верности своим домам, были единственными, кто сопротивлялся, то есть рычал и бросался на захватчиков. до Кирилы и Цецилии со всех сторон долетали человеческие вопли. Да что же вы творите, ии ии роды! Безбожники, креста на вас нет, мучители, проклятые, кровососы! Мелькнул с диким воплем, расстегивающий кобуру командира отряда. Молчать, деремок, куладская, стрелять буду! Пальнул все-таки воздух. потрясенные происходящей практикой Кирилл и Цецилия забыли о теории. Они медленно шли вдоль колонны, не в силах вымолвить ни слова. У одного из грузовиков натолкнулись на своего Гореловского Чучероня, комсомольца Птахина. Сделавим видом, он делал какие-то пометки в блокноте. Что тут черт побери происходит, Птахин? спросил Кирилл. Депортация колоссово чуждых элементов, товарищ Горадов. Птахин начал вроде бы сурово, а потом нервно хихикнул. Для уже собственной пользы отправляем кулакские семьи на широкие просторы братского Казахстана. Не пешком, товарищ Горадов, видите, а автомобили за ними прислали. Такая забота. Вот этих вы кулаками называете? – спросил Кирилл еле еле, удерживаясь от задраганий. Цецилия предупреждающе взяла его за руку. Практика иногда, увы, расходится с теорией, увы, неизбежны издержки. Однако Петр был уверен, что это все кулаки.